Глава 18. «Они точно не ошиблись?» — переспросил я. Лансад подтвердил, что описание максимально точное. Но если это так, то это может быть тот самый демонический мастер, которого так долго разыскивает Морг Хей. Тот, кто убил его деда, и из-за которого он так упорно тренируется все эти годы. Я должен его увидеть. — Конечно, он закусочно на окраине, если еще не сбежал. — Веди. Приказал я, а сам воспользовался артефактом связи. Связной соединился со мной практически сразу, и я приказал ему дать мне Мора. Мне нужно было срочно переговорить с другом относительно случившегося. И, на счастье, мне удалось связаться с ним раньше, чем я добрался до места. Видимо, Мор тренировался где-то неподалеку. — Мор, кажется, моего нашли. — Кого нашли, друг? — не понял здоровяк. Того, кто убил твоего деда. На противоположном конце артефакта воцарилась тишина. Мор? Он ушел, ответил мне другой голос. Вернее, убежал. Хорошо, я понял, сказал я и оборвал связь. Видимо, Мор сейчас бросился в бескрайний лес, собираясь добраться до Ладона. Но так или иначе, я доберусь до нужного места гораздо раньше. Мы покинули крепостную часть города, Промчались через пяток улочек, пока не оказались на окраине, неподалеку от небольшой бедной лапшичной, которую уже успели взять в оцепление несколько десятков воинов, а внутри круга находилось по меньшей мере десяток изуродованных тел. Их убийца был виден сразу он сидел за столиком перед лапшичной и неторопливо ел. И он действительно выглядел уродливым и жутким лицо череп, полыхающие огнем глаза, соломенная шляпа, которую обычно носят крестьяне, защищаясь от солнца. К лавке был представлен меч, довольно простого вида, без изысков, и таинственный воин в любой момент мог опустить руку и взять его. «Почему встали?» — крикнул на солдат глава гарнизона, но бойцы лишь бросали на него испуганные взгляды. «Все, кто шагнул дальше, умирали», — ответил один из бойцов. «Пока мы стоим так, он нас не трогает». «Трусы! Вы позорите нас перед главой и людьми!» «Не нужно», — остановил я Лансада от дальнейших причитаний. Этот демонический мастер действительно создал что-то вроде незримого личного пространства, в котором его техники особенно эффективны. Стоит войти в него, как он незамедлительно атакует. При этом сам демонический странник, кажется, так его когда-то называла Мару, даже не смотрел на столпившихся воинов, продолжая неторопливо уплетать лапшу с помощью палочек. Один из воинов, стоящих дальше всего, со стороны спины воина, видимо, решил воспользоваться элементом неожиданности и сделал два осторожных шага по направлению к врагу. Ошибка. Это личное пространство. Ты чувствуешь его и можешь атаковать в нем даже не видя. Я пока только практикую подобное, а вот этот череп полиции, видимо, уже очень давно Владеет подобными техниками. Смельчак сделал третий шаг и внезапно упал, рассеченный пополам. Сделал это воин так быстро, что мне потребовалось сильно напрячь глаза, чтобы увидеть движение. Но меч назад он вернул не торопясь, словно демонстрируя всем окружающим свою силу. Но самое неприятное во всей этой ситуации лично для меня, я никак не мог оценить его силу. Он ощущался для меня чуть ли не простым человеком, хотя зону смерти вокруг него я чувствовал очень хорошо. Возможно, именно она и мешала мне точно определить его силы. Что ж, придется рискнуть. Я отодвинул в сторону воинов и прошел вперед. Глава охнул позади лансад, но и только. Я пересек незримую черту, отделяющую личное пространство демонического странника и, погрузившись в боевую медитацию, создал вокруг себя свое. Совсем небольшое, шага в два во все стороны. Оно практически всегда таким бывает во время боевой медитации, но этот тип ухитряется раскидывать его на десятки метров. Жуть! Но от этого мне становится сложно сдерживать улыбку предвкушения схватки. Он атаковал первым, как и должно. Удар был быстрым, и я до конца не понимал, что это за техника. Совсем не меч ветра, слишком быстрый, да и еще невидимая. Никаких всполохов стихийной энергии, словно его меч сместился в пространстве, чтобы рассечь меня. Но у него на пути оказался Рейхор. Столкновение клинков было таким быстрым, что присутствующие услышали лишь хлопок и увидели вспыхнувшие искры в воздухе передо мной. Бил демонический странник левой, А правый продолжал удерживать палочки, но, заметив, что я еще жив, он прекратил есть. «Ого! Я и не думал, что в этом захолустье есть воин, что способен пережить мой удар», — сказал он мне, поворачивая голову. Я сделал еще один шаг, и он ударил снова, гораздо быстрее и сильнее. Глаза даже не заметили этого удара, но сработали рефлексы, отбившие и этот выпад. Со стороны наблюдающих за этим воинов послышались удивленные возгласы. Не каждый день увидишь схватку воинов подобной нам силы. «Еще шаг, и я стану серьезным», — сказал он мне, и я буквально ощутил, как его личное пространство стало меньше. Он выпустил меня из него, но еще один шаг, и я вновь буду в нем. «Хочу на это посмотреть», — ответил ему, а губы сами собой расплылись в зловещей ухмылке. В этот раз удар был не один, и даже не пять. Он в одночасье обрушил на меня десятка два подобных фантомных ударов, но ни один из них так и не смог достигнуть цели. Зато оставаясь вокруг меня была растечена сотнями разрезов. Атака прекратилась, и демонический странник отставил миску с лапшой. «Вот уж не думал, что ты воин такого уровня!» Он попытался улыбнуться, но с его лицом это было сложно. Картина выходила очень жуткой, впрочем, доводилось мне видеть твари и пострашнее. Среди демонов нижних витков хватало уродцев даже по их меркам. — Кто ты? — Натаниэль Крейн, — представился я и взмахнул мечом, проведя перед собой полукруг на границе порезов. Ни один из его ударов не миновал эту границу прежде. — Глава дома Крейн. Так вот, значит, какой ты. «Но это странно. Разве ты не должен быть далеко отсюда?» «Ты из Альянса Тени?» — прямо спросил я, поднимая меч и направляя острие прямо на него. «Нет, но мы сотрудничаем в паре вопросов». Череполицей неторопливо поднялся на ноги, поправил костлявой рукой свой плащ, а затем и шляпу. «Раз пришел ты, то, думаю, мне стоит пока уйти. Уверен, что я тебе позволю это сделать?» Не думаю, что ты сможешь мне помешать, покачал он головой. Мы ударили одновременно я, ставший уже привычным рассекающим громовым ударом, а он какой-то необычной незримой техникой, которая смогла рассечь мою прямо в воздухе, и за стихии ударили в стороны, разнося дома и вызывая пожар. Не преследуй меня, глава Крейн, сказал он и, развернувшись, направился в ближайший переулок. Но уж нет. «Я тебя достану», — прорычал я и помчался за ним. В переулке его уже не было, но я почувствовал колебания пространства. Тут был проход в бескрайний лес. Новый проход, о котором я не имел представления. Но раз я знал, что он тут, то сумел без труда открыть путь. Вернее, мне казалось, что я знаю. Обычная попытка провалилась, артефакт просто не работал. Но я чувствовал, что тут что-то есть. Колебания, которые расходились, как рябь по поверхности воды. «Нет, ты так просто не уйдешь», — решил я и постарался сосредоточиться на ощущениях. Я давно знал, что у меня есть то ли предрасположенность, то ли сродство к пространству. Молния проще и понятнее, она дается мне без такого труда. Но вот пространство — это была неизведанная дорожка, которую приходилось прокладывать самому. И все же я кое-чему научился во время медитации и тренировок. Я попытался почувствовать эти колебания, настроиться на них, сделать их частью своего личного пространства. Перевел их в музыку в своей голове, и в момент, когда две мелодии сошлись, я выпустил стихию молнии из руки, открывая брешь. Сам не веря, что получилось, я рванул вперед. Шаг, и портал закрылся за спиной, Оставляя ладон далеко позади. Впереди была лишь дорога, идущая сквозь бескрайний лес. Правда, сам лес выглядел чуть иначе, ближе к тому, что был в моих родных краях, не похоже на растущий в пятом витке. И это было странно. Раньше лес был четким отражением того места, где был выход. Это в какой-то мере облегчало ориентирование. Была и еще одна странность: дорога тут была не грунтовой, а вымощенной из очень старого камня и это было самое странное из того, что мне доводилось видеть в этом месте, ведь прежде многочисленные дорожки были не более чем тропинками, а эту, вне всякого сомнения, кто-то делал. А вот и сам демонический странник, неторопливо идет по этой дорожке куда-то, он словно и не представлял, что за ним может кто-то последовать. Плевать на окружение, я должен его достать. Если это действительно тот демон, что убил дедушку Мора, Что мы обязаны отомстить. Странник шел не оборачиваясь, а я тем временем уже его настигал. Он успел уйти на приличное расстояние за то время, пока я пытался открыть проход в эту часть бескрайнего леса. Он не обернулся даже когда до него оставалось шагов 20, лишь свернул налево на развилке. Я последовал за ним, был готов ударить техникой, но внезапно понял, что атаковать некого. Демонический мастер просто исчез не оставив после себя ничего. Лишь совершенно пустую каменную тропинку. Первое, что пришло в голову в такой ситуации, он вышел из леса. А раз он вышел, то и я смогу. По крайней мере, в тот момент мне так казалось. Но очень быстро я понял, что все не так просто. Я не ощущал колебаний пространства, как там в переулке. Вернее, ощущал, но не так. Было стойкое ощущение, что все это место колеблется. И сколько бы я ни пытался провернуть то же самое, что и в ладони, у меня просто не получилось. Даже зона личного пространства вокруг себя рассыпалась, и это было странно. Следующей попыткой вернуться стал артефакт, что искал пути через бескрайний лес. Но и тут меня ждала неудача. Компас, что указывал к ближайшему маяку, просто сбоил, крутился как ненормальный, не помогая найти направление. Плохо. И куда это меня занесло? Браслет я тоже попробовал использовать, но лишь убедился, что тут он не работает. Я и в прошлом уже проверял функциональность браслета, и в бескрайнем лесу он переставал работать. Дверь тоже не открывалась. В прошлый раз, когда я оказался в такой ситуации, это было с логовом Хельграла, И тогда мне удалось найти способ вернуться. Получится и тут. Ловушка или нет, я найду из нее выход.